ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ До Владимира Юрий добрался в середине ноября, как раз к первому снегу. В дороге не спешил, останавливаясь во всех крупных городах, начиная с Киева. Проверял, как идут дела в управах земель и уездов. Беседовал с заместниками. Он хотел ехать в стольный град вместе с войском. Рати, набранные в других землях, отправились по домам. Войска отправленные в августе для охраны трофеев из Киева ушли до его приезда. Доставленные ими трофеи сразу же повезли во Владимир. Встреча победоносного войска во Владимире на этот раз превзошла ожидания самого князя. Весь со взятий на щит самого царграда облетела всю русь по владимирь съехалась светская знать и церковные и архиереи со всех соседних земель из мурома, из ани, из ценска, смоленска, пскова, новгорода прибыли и наместники с епископами собрался народ со всех окрест и городского вёсел весь народ выстроился вдоль дороги ещё за 10 верст от города впереди ехал сам юрий с своего доми За ними артиллеристы при орудиях, все на конях, за ними и команда гуля города на боевых повозках. Повозки тоже были нагружены трофеями. Народ кричал и бросал вверх шапки, несмотря на мороз. Девы и жонки выбегали с обочин дороги и целовали воинов, ради такого удовольствия низко склонявшихся соседил. Звонили колокола всех церквей при въезде князя в серебряные ворота. Новогагора да совсем рафтнула целую сотню пушек. И Юрий даже решил сделать внушение дьяку Воинского приказа за такое бессмысленное расходование пороха. Короче, разрешение на подготовку торжественной встречи и праздника, где я от столичного приказа совели у Юрия получил Гонцовым, когда войско было ещё в Туле. Воиводы и приехавшие знатные гости пировали, как обычно, во дворце. Войны в во Адории дитинца горжание и прибывший со всея круги простой люд пировали на площадях в Адорце было тесновато надо пожалуй новый дворец строить как у Василевса в Константинополе только вот времени нет этим заниматься кабачки нальвали всем желающим только под две чарки что устрые мужички старались получить ещё по паре чашек, перебежав в другой кабак. Над낙о столичный приказ строго обязал кабачников пьяным больше не наливать. Так что и сильно упившихся на этот раз было немного. Никак не в день великого русского попойща. В заключение праздника приведённый с Салградом мастера огденных дел ночью устроили огненную потеху. Запускать шутихи дьяк Савелий разрешил им только в полях, за городом. Иначе в деревянном городе было бы недалеко и до пожара. Как стемнело, весь люд высыпал на боевой ход стены нового города, чтобы насладиться невиданным доселе на Руси зрелищем. Шутихи взлетали вверх с полей и рассыпались в ночном небе яркими разноцветными огнями. Народ восторженного пил. Сразу после праздника Юрий пригласил к себе митрополита Максима и попросил его готовить в церковный собор всея Руси на начало января с целью учреждения патриаршества на Руси. После получения Томаса об автокефалии, и сам митрополит, и все церковные архиереи Русской Православной Церкви находились в эйфории, предскушая церковь. грядущие, небывалые повышения статуса. Митрополит от имени церкви долго благодарил князя за привезенные из Константинополя церковные реликвии и книги и долго перечислял, какие именно великие сокровища христианской веры подарил великий князь церкви, в частности, большой кусок креста Господня и терновый венец Господа. Затем Юрий подозревал, Вызвал дьяка Земского приказа Варгаса и повелел ему готовить на середину я двора большой земский собор всей русской земли из целью усореждения на Руси царства. Вызвал дьяка казнодова приказа Конона с предварительным отчётом на трофеях доставленных первым караваром. Конон, пребывавший в состоянии непроходящего обалдения с того самого момента, как в его присутствии вскрыли первую повозку с константинопольскими трофеями, доложил, что по самым скромным подсчетам стоимость трофейного золота, серебра и самоцветов более чем в три раза превышат стоимость трофеев, взятых в битве при Нурлате, и составляет не менее 800 тысяч гривен. И это, если оценивать золотую и серебряную посуду с утварью, только по весу металлов. Да если эту утварь продавать, то цена ее возрастет в разы. Кроме того, стоимость всякой рухляди, тканей, мехов, ковров, габеренов и дорогой одежды составит не менее 150 тысяч гривен. А стоимость украшенного драгоценностями оружия и доспехов составит не менее 110 тысяч гривен. Всю драгоценную церковную утварь, иконы, Реликвии и ковчеги с мощами святых передали в митрополию по описи. Стоимость их не считали. Там серебра и золота тоже много. А трофеи, доставленные последним караваном, только еще начали считать. Стоимость бронзы, олова и других металлов оценивает секретный приказ. А простым трофейным оружием и доспехами без украшений занимается бронный приказ. Иорий сразу решил, что всякую мягкую рухлядь хранить смысла нет, она при хранении только портится, и повелел передать всю рухлядь в описи в городовой приказ, а городовому приказу продать рухлядь на аукционах, которые организовать для русских и иноземных купцов в торговых дворах портовых городов. Диак напомнил, что захваченные в Константинополе галеры и дромены После разгрузки у Днепровских порогов спустили в Чёрное море. Сидят они стоят в Корсоне с минимальными экипажами. Их можно продать генуэзцам или византийцам или тропезунцам. Ко난 поинтересовался, что будем делать с кораблями, княже? Пусть зиму в Корсоне стоят. Следующим летом могут пригодиться. Если не пригодятся, летом продадим. Диаг секретного приказа Ратемир доложил, что металлов привезли достаточно для отливки 230 полевых пушек, свинца на 17 тысяч зарядов картечи, пороха уже припасено на 42 залпа для всех наличных орудий. Ратемир предложил оставить в детинца Боголюбова только литейные и монетные дворы, а пороховое производство вывезти в отдельный град». Во-первых, в детинце уже тесно, а во-вторых, хранить запасы пороха в центре Боголюбова становится опасно. Князь обещал подумать над этим. И Юрий поинтересовался у дьяка: "Не он ли нанимал рамейских мастеров для устройства огненной потехи?" Дьяк ответил, что мастеров нанимал городской приказ. И Юрий вызвал к себе дьяка приказа Аникея. Тот ответил, что он только распределял мастеров по городам, а столичный приказ выделял этим мастерам землю под жильё и мастерские в посаде. А сколько этих мастеров у нас? Всего их трое. А в других городах таких мастеров размещали? Нет, все они во Владимир приехали. Это удачно вышло. Князь вызвал диака старейшего приказа Савелия. то сообщил, что разместил мастеров в посаде, поскольку дело ихнее с огнём связано. Уже на предстоящем празднике мастера сами пришли к нему и предложили устроить потешное огненное зрелище. Он согласился. И во сколько всё это козне обошлось, сурово вопросил князь. 30 гривен им отдал, бедь как князь слегка струхнул Савелий. Да не что это много. Я ведь цены на эти забавы не знаю. Они вдвое больше просили, да я их уломал. Уже ли не по нраву потеха тебе пришлась? Цены и я не знаю. Да народу понравилось, да и мне самому тоже. Лепота разноцветная. Так что не трясись, повелевай впредь. По праздникам потеху сию устраивать. А вызвал я тебя вот зачем. Сдается мне, что забавники эти должны секретно греческого огня знать. «То ты, император, рассерчал, когда мы мастеров сманили. Завтра приходи ко мне с дьяком секретного приказа». Пришедшему вместе с Ратмиром Савелию, конечно, сказал. «Савелий, сведи этих мастеров с Ратмиром, а ты, Ратмир, поспрашивай их насчет греческого огня. Но вежественно, без нажима. Не допрашивать нужно, договариваться. Секрета не знают, я думаю». говорит с каждым по отдельности обещает тому кто расскажет премию за секрет в 100 гривен и заказ от казны ежемесячный на большую сумму кто первый согласится тот старостой цеха огневиков станет как согласятся выселят их на нерль и строй для них отдельный секретный острог только не рядом с пороховым а если никто из них не согласится секрет раскрыть Скажи им, что в таком случае ими тайный в дел приказ займется. Пытать их будем. Тогда точно все расскажут. Дольше всех князь беседовал с диаком бронного приказа Саввой и диаком воинского приказа Потапом. Что скажешь, Савва, по поводу трофейного, монгольского, ромейского и латинского оружия? Чем отличаться от нашего? От ромейского оружия у нас отличия нет. Еще в старые времена мы с ними в этом сравнялись. У латинян — сильно тяжелая конница. У рыцарей пластинчатые доспехи поверх кольчуг. Полностью закрытый глухой шлем. Тяжелые двуручные мечи. Длинные тяжелые копья. Коней тоже в броне. Однако против кочевников это нам не пригодится. Кочевники перед клином тяжелой конницы расступятся и ударят по ней с тыла». Да, поворотливость у такого рыцаря никакая. Но у нас тысяча тяжёлой конницы есть. На да всякий случай, если придётся строй пехоты в поле прорывать, а больше нам и не нужно. Подключился к беседе Потап. Плохо только, что тысяча эта дворянская, и сидят дворяне по поместям. Бою в плотном гонном строю нужно учиться и тренироваться постоянно, и коней нужно учить. Да и кони должны быть особенные, а у дворян кони разные. Я вот как раз думаю учредить личную постоянную дружину из тысячи самых лучших воинов, чтобы постоянно при мне они были, куда я туда и они. Моя стража из охранного приказа это, по сути, телохранители, легко вооружённые, ловкие и быстрые, против покушений на меня от злоумышленников. А если в бою До меня дорвется вражеский полк, они не справятся. У императора такая тысяча есть. И у Сабадея была. Так что на эту тему мы с тобой, Потап, еще подумаем, как это организовать получше. Савва, продолжай. Кроме того, в Латинян есть полезное оружие — самострел или арбалет. Простой арбалет дешевле хорошего лука. Стрелять из него проще — чем из лука, а правда, заряжать его куда дольше. Лучник выпустит десяток стрел, арвалетчик за это же время не больше двух. Но болт, которым стреляет арвалет, намного тяжелее стрелы, и бронебойность у него выше. Полезна ли эта штука для нас? Лучше меня скажет Потап. Поскольку стрелять из самострела гораздо проще, чем из лука, а бронебойность у него выше... Есть смысл вооружить самострелами городскую стражу на случай осады. Срыбать из них тех, кто на стену лезет. Думаю, нужно учение городской стражи провести с трофейными рабалетами. Если выйдет хорошо, можно наладить их производство. Оно несложное. А что про монгольское оружие скажешь? Саб. У монголов, кроме обычных мечей, есть сабли. Сабли легче меча и быстрее. И режет доспех она лучше. Откованы сабли из особого металла, булата или дамаска. Он тверже и гибче нашего обычного железа. По словам мастеров, достигается это многократной проковкой заготовки. До сотни раз проковывают саблю. Трудоемкость сабли в десятки раз больше, чем простого меча. Для вооружения простых воинов это слишком дорого. Но отборные рати можно вооружить саблями. Трофейных булатных сабель у нас вооружений много, около пяти тысяч. Если придется с монголами или турками схолестнуться, еще трофейных сабель добудем. Но самое лучшее у монголов — это их луки. Монгольские луки стреляют почти в полтора раза дальше наших, и броню намного лучше пробивают. Однако сила для натяжения этих луков стрелку нужна большая. У нас шесть тысяч. трофейных луков. Можно вооружить ими стрелков гуляя и конных стрелков и наладить производство таких же луков. А чем эти луки от наших отличаются? Луки монгольские составные, как и наши. Только у наших луков костяные накладки с боков расположены, а у монгольского лука костяная накладка спереди. К тому же она длиннее и толще, поэтому их луки сильнее. «Ну так пусть мастера начинают делать луки по монгольскому образцу. Тем более мы из Константинополя много мастеров-лучников вывезли. Нужно всех наших лучников луками монгольского образца вооружить, вплоть до казаков, и обучить ими пользоваться». Посовещавшись еще раз с дьяком Ратемиром, князь принял решение пороховое производство перенести из боголюбовского детинца на Нерль, выше железоделательного строга. До этого построить отдельную каменную крепость с мастерскими и каменными пороховыми погребами. Маш зара строители для этого и в Константинополе прибыли. Затем Юрий заслушал устные отчёты всех приказов. Письменные отчёты дяки готовили к концу года. За всеми этими делами пришёл новый 1228 год. Из всех земель во Владимир начали съезжаться участники церковного и земского соборов. Церковный собор открылся 10 января 1228 года в храме Успения Богородицы. Присутствовали епископы от всех земель, всего 20 архиереев. На открытии присутствовал великий князь Юрий Всеволодович. Собор заседал четыре дня. Архиереи поработали плодотворно. Утвердили учреждение патриаршества на Руси. Избрали патриархом Владимирским и всея Руси митрополита Максима. Утвердили образование 20 епархий в границах земель. Утвердили 20 бывших епископов архиепископами земель. Утвердили 290 епархий в границах уездов. Утвердили епископов Для всех уездных епархий утвердили обращение церковного собора к земскому собору земли русской с предложением об образовании царя старорусского. Утвердили обращение церковного собора к земскому собору с предложением об избрании царём русским великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича. На этом собор закрылся. Вследем 15 января 1228 года открылся Земский собор всех земель русских. От каждой из 20 земель на Земский собор прибыло по шесть представителей по одному от каждого из сословий: от помещиков, от малодворцев, от смердов, от простых землепашцев, от мастеров, от купцов, от священнослужителей. И кроме того, из пограничных земель прибыло по одному представителю от казаков. представители сначала выбирались на уездных собраниях и направлялись в стольные города земель и уже там на сословных земельных собраниях избирались делегаты от сословий на земский собор всей земли русской собрались в большой палате великокняжеского дворца все представители расселись на выставленных рядами лавках было тесновато великий князь юрий севеладоч Вемиссь с патриархом поднялся на возвышение, на котором стояли два резных дубовых трона, оглядел собравшихся в зале лучших представителей земли русской, которым народ доверил принять решение самое важное за все пять столетий писаной истории Руси. Гомон в палате сразу стих, 133 пары глаз заинтересованно уставились на князя Сорокалетний князь выглядел весьма внушительно: бархатные синие штаны, светло-синий кафтан, отороченный соболиным мехом, массивная золотая цепь с большим круглым медальоном, на котором был изображён архангел Гавриил, красный бархатный плащ с тёмно-синей подкладкой, отороченный горностаем. На голове золотая шапка мономаха, украшенная самоцветами и отороченная соболем. из числа трофеев, взятых в Константинополе в новом императорском дворце. Изготовленная, по сведениям дворцовых служителей, для византийского императора Константина Мономаха 200 лет назад. Добр-приветствовав делегатов земель, Юрий предоставил слово патриарху Максиму и уселся на трон. Патриарх в белой вышитой золотом ризе, в золочёной митре с самоцветами Выглядел даже внушительнее князя. Дмитру Иризу патриарху подарил лично князь из своих константинопольских трофеев. Патриарх благословил собравшихся, а затем сообщил итоги только что завершившегося церковного собора. Собравшиеся итоги и так знали, но услышать все из уст самого патриарха делегатам было приятно. После сообщения... обизбранный патриархом русской православной церкви Юрий стал подняли славок и все собравшиеся патриарх Максим затянул трисвятие дрегота и громогласным воодушевлённым хором присоединились к патриарху от их заключительного рёва слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь закаливались единые погас суфёгеньки в огне гошистеных свечах вместе с патриархом все собравшиеся крестились и кланялись исполнив молитву Юрий хозяин всей страны уселись на местах дети мои продолжил патриар поскольку русская православная церковь стала отдельной патриархией и согласно томасу патриарха константинопольского михаила теперь стала самостоятельной В своих действиях архиереи и церкви на прошедшем соборе решили, что и власть светская на Руси должна по статусу соответствовать власти церковной. Понятие «великое княжество» уже давно не соответствует сути всей земли русской, объединенной под скипетром великого князя нашего Юрия Всеволодовича. Церковный собор совместно молился субтитров, За князья нашего и просил у Бога здоровья ему и долгих лет жизни, чтобы и дальше под его властью росла и крепла земля русская. И считая единогласно церковный собор, что достоин великий князь Юрий Всеволодович титула царь всея Руси, а также земель мокшанских, эрзянских, эстляндских, ливонских, литовских и прусских, И поручили мне довести это мнение собора церковного до сведения земского собора всех земель русских. Делегаты повскакали с мест, захлопали в ладоши и восторженно что-то завопили. В их многоголосии было даже не разобрать, что именно и кто вопил. И группа молодорцев в задних рядах как-то сговорилась и начала скандировать хором. В конце концов крики в зале консолидировались Вадим, общий мощный глаз. Да здравствует великий царь земли русской! Много я лет царю Юрию Всеволодовичу. Юрию пришлось встать и жестами утихомиривать зал. Когда зал стих, патриарх запел молитву ко Пресвятой Троице. Земский собор подхватил мощным хором. Казалось, от накала страстей вот-вот вылетят стёкла. Из окон. Закончив молитву, патриарх продолжил. «Ежели высокий земский собор одобрит венчание на царство коня Заюрия Всеволодовича, завтра же я, как патриарх Русской Православной Церкви, в присутствии иерархов Церковного Собора и делегатов Земского Собора всех земель русских, произведу венчание на царство Русской Православной Церкви, генеза нашего юрия всеволодовича делегаты снова в велишем восторге не помня себя от буйной радости скакали и вопили что-то не слыша друг друга в общем рёве патриарх предложил голосовать за решение вставанием с мест за провозглашение руси царством встали все как один за избрание князя юрия всеволодовича царём всей руси снова встали все как один Ни у кого из присутствующих даже краешка мысли не возникло, чтобы остаться сидеть. Да и невозможно это было. Соседи по лавкам разорвали бы, не согласно бы на части. Авторитет Юрия Всеволодовича на Руси был невообразимо велик. Проголосовав вместе с Патриархом и князем, делегаты дружно грянули отче наш и же еси на небесе их. Следующим утром В Спасском храме престольного города Владимира великий князь Юрий Всеволодович при огромном стечении народа был помазан царём всея Руси князем земли Владимирской, Муромской, Рязанской, Ивановской, Минценской, Новгород-Северской, Киевской, Галицкой, Волынской, Турово-Пинской, Сваленской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Конецградской. Балтийской, Агафьевской и Всеволодской. Ганц первой книги читал Сергей Ларионов.